Элвис Пресли. «Возвращение». Романа о рок-н-ролле в жанре научной фантастики. Автор Елена Хмура. В 50-е годы 21 -го века мало что могло удивлять. С тех пор, как Россия, США и Китай сравнялись в материальном развитии и курсах национальных валют и объединились в экономический союз, вряд ли приходилось ждать от него политических и уж тем более финансовых потрясений. А старая добрая Европа всегда была скупа на неожиданности. Прогресс летел вперед так стремительно, что сообщение о самых фантастических новинках публика принимала на веру легко, как нечто само собой разумеющееся. И даже сенсационная новость о том, что в Московском научно-исследовательском центре создан пространственно-временной преобразователь, недолго будоражила общественность. Хотя одна из лучших сказок человечества о машине времени, сбывшись, заслуживала большего внимания. Но как в двухтысячных вокруг клонирования человека было много шума, сошедшего на нет, так и преобразователь сначала бурно обсуждали, а потом привыкли. Даже находили в нем недостатки. Перемещать, а точнее воссоздавать людей можно было только из прошлого, да и то не слишком отдаленного. а отправиться самому в прошлое или будущее нельзя. Потому что если говорить, не вдаваясь в научную терминологию, мир вчера и завтра не существует. Так какие же это путешествия во времени? Присыщенные плодами технических прорывов, люди к середине столетия потянулись к простому и естественному, не к первобытной дикости или средневековью, к цивилизации, но цивилизации доступной и понятной. Той, когда все автомобили ездили на бензине, в домах не было компьютеров и даже кофе варили на плите. Интерес к временам вековой давности распространился быстро и скоро вошел в моду. Черты 50-х, 70-х годов проявлялись во всем. От формы машин и интерьеров домов до одежды молодежи. Но особенно ярко в искусстве. Огромными тиражами стали выходить бестселлеры тех лет, и молниеносно разлетались с книжных лотков. Ни один уважающий себя кинотеатр не мог оставаться таковым, если в его репертуаре не было черно-белых фильмов. На них выстраивались очереди. Зрители жаждали не трюков и спецэффектов, а хорошей драматургии и психологизма. С аукционов с легкостью переходили к другим владельцам полузабытые картины. А среди театральных премьер гремело больше восстановленных пьес чем новых. Раз покатившись, всеобщая волна не обошла стороной музыку. Но если здесь и начали возвращаться из забвения множества стилей и создававших их персон, как это было с литературой, кинематографом и театром, то вскоре они поблекли перед одним именем — Элвис Пресли. Элвис, никогда, впрочем, не терявший до конца своей популярности, через сто лет после начала блистательной карьеры опять оказался мировым кумиром. не без помощи международной музыкальной корпорации, умело предлагавшей Элвиса покупателю все в новой и новой упаковке. Но это было следствием, а не причиной. Открыв его музыку, поколение нашло в ней отклик на все свои тревоги и чаяния, нежность и страсть, боль и иронию, надежду и силу. Элвисомания пережила второй взлет. Голос, знакомый миллионам, теперь можно было услышать везде. В домах, автомобилях, магазинах, кафе. По вкусу публики записи Пресли не сходили с радио и телеэфира. И это породило уникальное явление. Месяцами верхние строчки мировых хит-парадов занимали песни прошедшего века. Альбомы и фильмы Элвиса раскупались по любым ценам. Да и самый образ певца превратился в ходовой товар. Лицо Пресли и его имя теперь украшали значки и плакаты, календари и магниты, рекламные щиты и одежду. А в любом маломальске благополучном музыкальном магазине с витрины улыбался прохожим все тот же король рок-н-ролла. Через сто лет за Элвисом остался и этот титул, и публика такая же, как и при жизни, разных возрастов, стран и менталитетов. Только если поклонники века 20 жалели, как рано Элвис умер, то в 21 м сетовали, как давно он жил. если на то пошло, добавляли многие: могли бы его и воскресить, ведь есть преобразователь, почему нет? А то вытащили из прошлого, если верить журналистам каких-то двоих стариков, никому не интересных, кроме их семей, если бы они были. Конечно, процедура дорогая, но от чего бы кому-нибудь не заплатить? той же музыкальной корпорации. Но дальше до сужих разговоров эти умозаключения не шли. Никто по-настоящему не верил, что найдутся желающие потратить баснословную сумму на перемещение и что научное сообщество, объявившее преобразователь лишь экспериментом, пойдет на такую сделку. А как заговорили бы все эти неверящие, узная ни что идея о возрождении Элвиса пришла на ум не им одним и более того готова... осуществиться, сообщи такое всемирное телевидение, как бы отнеслась общественность. Вот, пожалуй, эта новость о недалеком воскрешении Элвиса Пресли всех бы изрядно удивила, кроме тех, кто уже был вовлечен в этот процесс.